Глава третья. Неотвратимый. Подъезжая к площадке, выбранный Бадухан говорил арабскому послу. Бог войны только один, наш величайший бог Сульде. Он невидим, и никаких стуканов ему ставить не надо. Если бы я оставил здесь мой поход на вечерние страны, то на этом холме нужно было бы высечь из камня не бога, а белоснежного коня, такого коня, благодаря которому монгольское войско только и могло совершить такие великие походы. Это будет храм монгольскому коню, и я заставлю все народы ползать перед ним на брюхе и целовать его копыта. Около площадки поднималась одинокая старая сосна с обломленной и обугленной верхушкой, след молнии, которую метнул с неба бог войны. Тут же несколько небольших деревьев были обрублены на высоте роста человека, и концы заострены, как тонкие лезвия копий. Все, приезжавшие мимо монголы, косились на эти острия, соображая, что их владыка Батухан, видно, на кого-то прогневался, и здесь готовится виновным жестокая казнь. Слуги разослали походные ковры, должны были приехать все чингисиды, находившиеся в войске, и главные начальники отдельных отрядов. Батухан, подобрав под себя ноги, уселся на своем походном троне стопки стопке девяти войлочных черпаков. Справа от него поместился его брат, Ханарду, огромный и грузный, обычно ездивший на двух сменных конях, так как ни один конь долго не выдерживал дородного хозяина. Рядом с ним сидел двоюродный брат, хан Мингу, всегда живой и невселый, наиболее из всех чингисинов близкий и преданный Батухану. Далее обыкновенно размещались свита Гуюхана, сына великого Каагана всех татар, но сейчас там никого из них не было. Слева от Батухана расположились на ковре молчаливый и угрюмый великий Аталык Субудай Богатур и другие знаменитые полководцы Кумерши, Бурундай, Кадан, вернувшиеся из походов в Германию, Польшу и Чехию, сгорелые, обветренные, суровые, непроницаемые, верные соратники монгольского правителя. Арабский посол Абдар-Рахман поместился на краю зодчатого ковра напротив Батухана. Рядом с ним сидел летописец Хаджи Рахим, а позади них переводчик Дуда Праведный. Все молчали. Изредка только слышался шепот. Ожидали решения Бадухана и обсуждения планов вторжения в Италию через богатые приморские города Трегистум и Венецию, чтобы оттуда идти дальше. «Гонец издалека», — сказал кто-то. Два всадника быстро приближались в скач и остановили коней у подножия холма. Звеня оружием, на холм поднялся начальник охраны сотни Арслан Мергент, заменивший погибшего в бою под Краковом Мусука. Вытирая лицо железным шелковым платком, он выпрямился, остановился на краю ковра и оглянулся. За ним медленно шагал, весь покрытый белой пылью коренастый монгол. Его свисавший По углам рта редкие усы казались от пыли седыми. «Встань здесь, рядом!» — приказал Арслан Мерген. Монгол вытащил из-за пазухи кожаную трубку и, держа ее бережно на вытянутых руках, произнес твердо и четко заученные им заранее слова. Послание владыки Усула Джучива, повелителю сыне Орды и вечерних стран, Бату-хану от Туркаины, великой правительницы земель монгольских. Батухан встал и, сидевшие в кто-то встревоженно прошептал. Неотвратимое свершилось. Батухан сказал особенно торжественным голосом Подойди ко мне! Монгольский гонец приблизился мелкими шажками, опустился на колени и, расставив руки, поцеловал ковер. Затем, оставаясь на коленях, он распустил ремень, обвязанный вокруг кожаной трубки, и вытащил из нее свернутый пергамент. К нему на красном шнурке была прикреплена сделанная из синего воска круглая печать великого Каагана. Батухан двумя руками принял пергамент, приложил его к колбу, к губам и груди, затем развернул свиток. Он молча прочел послание, прикрыл рукавом глаза и оставался некоторое время неподвижным. Очнувшись и держа перед собой пергамент, он передал его хранителю печатей Акхасуну. Прочти, что пишет хранительница великого престола, моя высокопочтимая тетка Туракина. Акхасан бережно взял свиток двумя руками, приложил его к колбу и затем громко нараспев прочел. Священный правитель, заботливо наблюдающий с небес за жизнью любимого им монгольского народа, призвал к себе в несметные полки заоблачного войска сына своего, моего возлюбленного мужа, Сверкающего доблестью у гидаи Кагана, слушайте всем, в кого в жилых течет горячая, благородная кровь священного правителя. Приезжайте немедленно в Каракарум, на Курлатай, для избрания преемника Великого Кагана, нового властелителя безграничного царства монгольского. Некоторые полководцы подняли руки, завыли, но, видя, что батухан остается холодным и непроницаемым замолкли. По-прежнему невозмутимый, глазами устремленными вдаль, Батухан сказал: «Сегодня и завтра, и все девять дней мы будем совершать жалостливые обряды в память великого Каагана, оплакивая того, кто ушел от нас в светлое царство облачных теней. Но пусть никто без моего приказания не осмеливается уехать отсюда в Каракарум. Начатая мною война требует своего завершения и полного разгрома вечерних стран. А великий Курултай — Произойдет в назначенное мною время. Батухан сел, и все бесшумно опустились на землю. Конец, пятясь на коленях, сполз с ковра, поднялся на ноги и остановился позади Арслана Мергена. Батухан провожал его пристальным взглядом. «Разреши доложить», — сказал Арслан Мерген. «Говори. Куйхан и с ним вся его свита и его охранный отряд». Сегодня на заре внезапно покинули наш лагерь. Гуюхан настолько торопился, что оставил половину своих коней. Скатаю Юков. Его воины сказали, что и Гуюкхан уже объявил им о своем успешном возвращении в Каракарум. Я все же успел догнать Гуюхана. Он стегал плетью коня и крикнул мне. Пускай Сайнхан занимается поисками последнего моря. Мне же предстоит другая, более высокая и важная задача поднять высоко и грозно над всеми народами вселенной девятихвостый знамя священного правителя. Все ждали, что скажет Батухан. Он указал рукой на заостренные колья. И вот то высокое место, которое заслужил Гуюкхан. Воин в походе, покидающий без разрешения вождя своего войска, становится предателем своего народа. Как же Гуюкхан будет исполнять более высокую и важную задачу, как он говорит? Если первый показывает пример неповиновения, Вебхан сам приблизил свой последний день. Бог войны, Сульдэ, его осудит. Позволь сказать слово, прервал наступившее молчание посол арабского халифа Абдар-Рахман. Твой ясный ум прави, правильно отметил. Наша великая война требует своего завершения. А когда ты сам не повернешь колеса судьбы в новом направлении, после того, как раздавишь гордыню, Из злобу враждующих между собой королей вечерних стран, война кончиться не может, а тем временем хранительница престола великого Кагана Тур... Туракина сможет управлять делами царства сама с помощью своих мудрых и опытных советников. Только когда копыта твоего серебристо-белого коня омоет волнами последнего моря, окружающего нашу землю, ты повернешь обратно свои непобедимые войска, и тогда все народы вселенной — Признают в тебе единого, величайшего владыку, Кагана, но только в тебе, а не в убежавшем Гуюкхане. — Доживет много лет наш любимый великий Сейн хан! воскликнул хан Мингу. — Да здравствует наш грозный, непобедимый Сейн хан, покоритель народов мира! — повторили все хором.